Америке. водителями их были индейцы, между которыми находился так называемый королик, жестоко ненавидевший испанцев. Однако же добыча была очень незначительна. За три дня до прихода пиратов все золото, около 330 фунтов, было отвезено в сожженную на 10 лет раньше, но уже позаблевленную Панаму. Прочие ценные вещи были унесены в леса, бежавшими жителями. Флебуссьеры пробовали здесь только двое суток, сожгли форт и город, сели на 35 лодок и поехали вниз по реке к Белонскому заливу, чтобы сделать по нами вторичный визит. Упомянутый высший король, его индейцы обещали проводить туда пиратов. Прошло 10 лет со времени сожжения Панамы Морганом, но это несчастье было во многих отношениях даже благодетельно для жителей, обширная торговля которых вскоре вознаградила понесенные потери. Город выстроили снова, но четырьмя милями далее к западу. Здесь местоположение удобнее, гавань лучше и больше пресной воды, потому что город был возобновлен при устье реки Риогранде, впадающей в Южный океан и весьма важной для судоходства. Новый город был выстроен, в обширнейших размерах и лучше укреплен. Вместо прежних деревянных домов почти все были теперь каменные и большую частью в несколько этажей. Постройка восьми церквей также далеко подвинулась вперед и замедлялась только обширностью плана. Город простирался в длину на полторы, в ширину на одну английскую милю. Между тем много бедных людей жили еще в развалинах старого города, в котором уцелела и соборная церковь. Бедствия флибуссьеров на этом походе были велики. По целым дням они не имели пищи и воды. То проливные дожди, то бури тревожили пиратов, не имевших возможности укрыться от них. Лодки их в двадцать футов длины и полтора фута ширины были то уносимы в море, то опрокидываемы волнами, так что флибустьеры лишали своего имущества и с трудом спасались от смерти. Сборным местом флотилии, который начальствовал Савкинс, был остров Чепио в семи морских милях от Панамы, куда, наконец, прибыли все лодки и два испанских грибных судна, взятых на дороге. Между тем флибуссьеры упустили корабль, плывший в Панаму. Все усилия догнать его были тщетны, и потому можно было ожидать, что в городе знают о прибытии пиратов. Вследствие этого они отказались от всякой надежды, основывавшейся, при их малочисленности и дурном вооружении, на безумной дерзости. Они надеялись, между прочим, на беспорядок, неизбежный при постройке города не зная, что она большей частью кончена. При этом им не приходило в голову, что испанцы верно приняли какие-нибудь меры к сильной защите своего нового города в случае нападения, особенно со стороны флибусьеров. Теперь они увидели, что если не хотят добровольно своей гибели, то не могут и помыслить не только о грабеже, но даже о И Итак, они решились ограничиться взятием всех испанских кораблей и таким образом сделаться обладателями моря. И этот план был уже весьма смел в сравнении со значительной морской силой испанцев. Вследствие этого плана они проездили всю ночь под страшным дождем и при солнечном восходе очутились в виду Панамы. При острове Перико, в двух милях от города, стояло пять больших и три меньших корабля, назначенные именно для отпора пиратам. Три меньшие были готовы вступить под паруса и находились под командой иацинта де Барагона, обер-адмирала Южного океана. Он присутствовал здесь лично, на корабле с экипажем из 86 бискайцев, считавшихся лучшими моряками испанской монархии. Все они были волонтеры и пылали желанием показать свое мужество. Вторым кораблем с экипажем, Из семидесяти семи негров командовал Дон Франциско де Перальто, а третьим с пятью мулатами Дон Диего де Карабахаль.